Глава первая. Группа Бердина. А начинали они с чистого листа, не имея на руках даже первичных данных о численности хордингов, о способности племен снарядить и прокормить большое войско, о составе и готовности дружин. И все же начали. Так как иного выбора не было, а план реализовывать надо. Любым способом. Племя Клемленат состоит из 37 родов. В общей сложности в нем 22 тысячи 100 или 120 человек. Из них мужчин в возрасте от 17 до 30 лет почти 4 тысячи. Пятая часть племени. Не так и плохо. Кстати, эта пропорция справедлива и для других племен. У ламингарса больше всех. Почти 7 тысяч. Лесные жители. У них народу побольше и живут получше. Завтра-послезавтра прибудут гонцы Самодена и Ванодена. Тогда получим все данные. Василий Бердин заглянул в ноутбук и вывел на экран сводную таблицу по численности населения племен Хординга. Там еще хватало пустующих граф. А вообще-то, можно подвести предварительный итог. У нас есть шесть племен, общей численностью около полутора сотен тысяч человек. Из них около 25 тысяч – мужчины нужного нам возраста. «Почти две дивизии», – прикинул Адам Зингер. «Но ведь всех в строй не поставишь». «Половину хотя бы», – ставил Андрей Якушев. «Пусть так. 12 тысяч. Всего. И это против полуденных королевств. Против огромной империи. Пупок развяжется». Вывода пока делать рано. Василий открыл другой файл. «Получим все данные, а потом уже будем думать, что и как. Есть некоторые идеи, но без досконального анализа излагать их нет смысла. Когда сеанс связи с Орешкиным?» «Через три часа. Но вряд ли он скажет что-то новое». Они только добрались до границы Ламингарса. Впереди дикая степь, так что ничего интересного. Посмотрим. Работать они начали буквально с момента своего прибытия на Ассалентайо. Временный штаб развернули прямо в доме Тропара. Благо, никто из местных не возражал. Сперва было необходимо наладить контакт с вождями. И прежде всего с вождем племени Ленотрам, Алерой. Орешкин с группой ушли, а инструкторов Алера не знал. Но тут выручил Елисеев, его того же знал хорошо, так что отношения быстро нормализовали, чему способствовало не только поведение новых посланцев Тропара, но и всеобщая лихорадка подготовки к большой войне. Боевой настрой захватил буквально всех, и теперь жизнь племен Хординга была подчинена ему безраздельно. В первую очередь Бердин потребовал от вождей сведений о численности людей в племенах, причем с разбиткой по возрастным категориям о земледелии, скотоводстве, охоте, рыбной ловли, вплоть до точного количества пойманной рыбы, собранных мер урожая, зерновых, а на молока. Потом настала очередь учета голов скота, числа лошадей, запаса кож, тканей. Особое внимание уделялось добыче руды, изготовлению оружия и доспехов. Сами доспехи, как и оружие, подверглись строгой ревизии. Присланные образцы осмотрели, испытали и отправили для анализа на землю. Еще Бердин потребовал данных о добыче серебра, золота, драгоценных камней, а потом попросил прислать из каждого племени по пять лучших воинов в полном вооружении и тех, кто мог поведать о традициях ведения боя. Вожди схватились за голову. По роду занятий и по своему положению они и так знали многое о своих племенах. Но теперь требовалось все эти сведения уточнить, перепроверить и записать. Последним было туго. Хординги уже дошли до создания рунической письменности, однако она была довольно скудной и неконкретной. Один и тот же знак мог иметь до пяти значений, а запись рунами могла трактоваться в совершенно ином, противоположном начальному смыслу. Это сильно затрудняло работу и заставляло то и дело прибегать к помощи местных для расшифровки посланий, а их было много, и приходили они в таком виде, что иначе, как издевательством, это нельзя было назвать. Записи вели на бересте, лоскутах березовой коры с неровно обрезанными, а то и оборванными краями, писали острой железной палочкой. Вернее, пытались писать. Из-за недостатка навыка руны выходили кривыми, косыми, ломаными. И стоило большого труда расшифровать Конечно, эта тайнопись вызывала раздражение. Мы над каждой берестой корячиться будем. Как-то в запале воскликнул Зинки. Тогда дело не доживем. Понять Адама Можно. Две берестяные грамоты, что лежали перед ним, имели плачевный вид. Гонец спрятал их в складках одежды, и они пропитались потом, размокли. Пришлось Бердину сделать выговор о Лере. Тот пообещал, что грамоты будут хранить бережно. Но вот пообещать, что местные писари исправят почерк, он не мог. Проблему взялся решить Елисеев. Он пообещал, что составит алфавит на основе рун, и тогда процесс пойдет гораздо быстрее. Но Василий его оптимизма не разделял мало составить алфавит, надо научить ему хординга. А это процесс не быстрый. Хотя нормальная письменность просто необходима для дальнейшей работы. И Бердин уже прикинул, как организовать курсы правописания и сколько будущих писарей надо готовить. А пока группа инструкторов, штабная группа, как окрестил их Елисеев, продиралась сквозь каракули Рун, составляя единый каталог, куда вносили все сведения вплоть до количества сельхозорудий. Работа была громоздкой, тяжелой и объемной. Но это только небольшая часть подготовительного процесса. Помимо сведений о хордингах, нужны были данные о полуденных королевствах и об империи. А вот с ними все обстояло куда хуже. С полуденными королевствами хординги худо-бедно торговали. Караваны и обозы торговцев регулярно приходили в земли Ламенгарса, Ванадина и Самадина. Иногда даже добирались Долина Трама, и кремленатам. И северные, точнее, полуденные торговые гости бывали в соседних владениях. Только они могли дать хоть какие-то сведения о королевствах и об империи. Но сведения эти были отрывочные, бессвязные и неконкретны. Однако лучше такие, чем никакие. И несколько самых крупных торговцев племен Ванадин и Ломингард были вызваны в дом Тропара. Но пока они были в пути, а тем временем Берди попросил через Алеру передать категорическое требование. Торговцы С полуночи в земли хордингов больше не пускать, ограничите их визиты несколькими прикордонными поселениями, где они будут продавать товары, туда же свозить свои товары на обмен и продажу. Алера почесал затылки, повздыхал и сокрушенно кивнул. Такое повеление сильно било по интересам вождей и старейший. Но, против посланцев тропара не попрешь. Хотя там все равно догадаются, что дело пахнет керосином. Со вздохом произнес Василий малопонятные для Алеры слова, но других вариантов нет. Увидь они, что здесь происходит, или услышь болтовню сплетников, считай запороли дело. Как можно запороть дело, Алера не знал, полет ведь провинившийся и должников, но переспрашивать не стал. Хитрый и многомудрый вождь уже понял, что посланцы тропара судят совершенно иначе, но всегда оказываются правы. Воздушная разведка тоже не могла предоставить информацию стратегического характера. Хотя запуски зонда продолжались, инструкторы составляли карты, однако нужные сведения они не приносили. Поэтому перед самым отправлением группы Оришкина Берти изменил задание. «Пройдете по полуденным королевствам, уточните обстановку и расстановку сил», напутствовал Василий поисковику. «Особо не спешите, смотрите лучше, а сумеете подготовить агентуру вообще хорошо». Артем только руками развел. Агентура, информаторы, шпионская сеть – это скорее дело оперативного отдела. Но он в полном составе спасет в Европе, а поисковики лишь ознакомлены с основами оперативной работы. Но тут делать нечего. Придется все делать самим. И вообще, вы у нас единственные глаза и уши на юге. В смысле на полуночи, поправился Василий. Так что смотрите и слушайте в оба. С тем группа Орешкина и отправилась. С помощью станка ее перебросили границам племени ломингарс и Дикой степи, довольно большого куска территории, толком не принадлежащей никому. За этой Дикой степью и лежали полуденные королевства. Сразу встал вопрос о подготовке армии. Состав, структура, вооружение, стратегия будущей войны. Все это требовало скорейшего решения. Но начинать создание армии, не имея данных о вероятном противнике, глупо что империя сильна, и так ясно. Но насколько? Количество легионов или полков не показатель, А вот их расположение, степень готовности, подвижность, обеспеченность подовольствием и куражом – это важно. Вон, так называемая Римская империя, куда как велика была и сильна. Но ее легионы не стояли единым лагерем, а были разбросаны по всей территории. И чего стоило перебросить хотя бы один через всю империю? И полуденные королевства. «Что там? Сколько их там? Какие они?» Бердель поручил вождям собрать все имеющиеся данные о королевстве, вплоть до слухов и небылиц, а также попробовать наладить контакт с ближайшими соседями. О коротами, микориданами, стоводами. Они частенько тревожат полуночные границы, могут рассказать много интересного. По поводу королевств завел как-то разговор Якушек. «Почему они полуденные?» Ведь они дальше хординга, значит полуночные. Так их называют в империи, ответил Алера. Мы же их зовем Мининги. Это что значит? Хорошее место. Королевство, что находится в хорошем месте. Там вправду очень удобные края. И зерно родится сильным, и лесного зверя много, и зима не такая студеная. А в глубоких пещерах добывают камень Геруда. Он дает силу и здоровье. И дорогого стоит. Камешек размером с полмизинца? Стоит как стадо дойных коров в десять голов. «Везде хорошо, где нас нет», – вздохнул Андрей. «Домининги, так домининги. Ясно». Помимо этой информации, ничего толкового о доминингах королевства Алера сказать не мог. И практически вся работа группы Бердни застыла до приезда торговцев и получения информации от соседей. Пока длилась эта пауза, инструкторы спешно решали другие вопросы.